патриарх. Ларри Беласко провел первые четыре года своей жизни обласканной бабушкой и дедушкой, лелеемой, словно орхидея, не зная отказа в любых капризах. Такая система, которая, без сомнения, непоправимо испортила бы характер менее уравновешенного ребенка, сделала Ларри доброжелательным, услужливым и нескандальным. Его миролюбивый темперамент не переменился и, Когда в 1962 году умер его дедушка Исаак, один из столпов, поддерживавших фантастическую вселенную, в которой мальчик жил до той поры. Здоровье Исаака улучшилось с рождением его любимца. "Внутри мне 20 лет, Лилиан. Так что за хреновина случилось с моим телом? Деду хватало энергии, чтобы каждый день водить Ларри на прогулку, обучать ботаническим премудростям, И покупать питомцев, о которых он сам мечтал в детстве: говорящего попугая, рыбок в аквариуме, кролика, который навсегда затерялся где-то среди мебели, как только Ларри открыл клетку, ушастого пса, первого из многих поколений кокер-спаниелей, которые будут жить в семье в течение последующих лет. У докторов не находилось объяснений очевидному улучшению здоровья Исаака. Но Лиллиан приписывала его целительной магии и эзотерическим искусствам, в которых она сделалась экспертом. В ту ночь была очередь дедушки брать Ларри к себе в постель, а день выдался счастливый. Вечер мальчик провел в парке «Золотые ворота», катаясь на прокатной лошади. Дедушка в седле, а он спереди между его надежных рук. Они вернулись порозовевшие на солнце, пахнущие потом и воодушевленные идеи приобрести лошадь и пони, чтобы кататься вдвоем. Лиллиан ждала их возле жаровни в саду, оставалось только положить на решетку колбаски и маршмеллоу. У деда с внуком это был излюбленный ужин. Потом бабушка выкупала Ларри, уложила его спать в мужненной комнате и читала ему сказку, пока мальчик не заснул. Лиллиан выпила свою рюмочку Хереса с опийной настойкой, И легла в кровать. Проснулась она в 7:00 утра, потому что Ларри тряс её за плечо. "Мама, мама, там Пау упал. Исак лежал в ванной". Потребовались совместные усилия Натаниэля и шофёра, чтобы поднять холодное окоченевшее, налившееся свинцом тело и положить его на кровать. Мужчины хотели избавить от этого зрелища Лилиан, но она вытолкнула всех из комнаты. Заперлась изнутри и не открывала, пока не завершила медленное омовение супруга, не натёрла его лосьёном и одеколоном, не произвела осмотр этого тела, которое знала лучше собственного и которое так любила. Лилиану удивилось, что ничего в нём не постарело. Всё сохранилось таким же, каким виделось ей всегда. Перед ней лежал тот же высокий юноша, который со смехом подхватывал ее на руки с бронзовой кожей после садовых работ, с роскошной черной шевелюрой 24-летнего парня и красивыми ладонями доброго человека. Когда Лиллиан открыла дверь в комнату, она была спокойна. Семья опасалась, что без мужа Лиллиан стремительно зачахнет от горя, но она доказала, что смерть — не фатальное препятствие для общения между теми, кто любит по-настоящему. Много лет спустя, на второй сессии психотерапии, когда жена угрожала его бросить, Ларри вспомнил образ дедушки, лежащего на полу в ванной, как самый значительный момент своего детства, а образ завернутого в саван отца – как конец молодости и насильственный перенос в зрелость. Во время первого события ему было четыре года, во время второго — двадцать шесть. Психолог спросил с ноткой сомнения в голосе, имеются ли у него другие воспоминания из четырехлетнего возраста. И Ларри для начала перечислил имена всех слуг и домашних животных Всеклиф, а закончил названиями сказок, которые читала ему бабушка, и цветом халата, который был на ней, когда она ослепла, через несколько часов после смерти мужа. Эти первые 4 года под крылом бабушки с дедушкой были самым счастливым временем его жизни, и он бережно хранил в памяти каждую мелочь. У Лилиан диагностировали временную истерическую слепоту, однако ни одно из этих прилагательных не оказалось верным. Ларри был её поводырём, пока в 6 лет не пошёл в детский сад, а потом она управлялась сама, потому что ни от кого зависеть не желала. Бабушка знала наизусть дом в Сиклиф и всё, что в нём находилось, передвигалась уверенно и даже вторгалась на кухню, чтобы испечь печенюшек для внука. К тому же её водил за руку Исаак, как утверждала старушка, полув шутку, полув серьёз. Желая угодить своему невидимому супругу, Лилиан начала одеваться только в лиловое, потому что она была в лиловом в 1914 году, когда с ним познакомилась. И потому, что такое постоянство помогало ей каждый день выбирать одежду вслепую. Лилиан не допускала отношения к себе как к инвалиду и никогда не жаловалась на изоляцию в своей глухоте и слепоте. До самой смерти бабушки в 1973 году Ларри получал от неё безусловную любовь. По словам психолога, спасшего его от развода, он не мог рассчитывать на такую любовь со стороны супруги. В браке нет ничего безусловного. Питомник цветов и комнатных растений семьи Фукуда значился в телефонных справочниках, и Альма время от времени проверяла, не переменился ли адрес, но ни разу не поддалась искушению позвонить Ичимеи. Ей стоило больших трудов прийти в себя после разбитой любви, и она боялась, что если услышит его голос, снова потонет в этом море без берегов. Все эти годы чувство её дремали. Избавившись от одержимости Иечемеей, она перенесла в свои кисти чувственность, которую знала с ним и никогда не знала с Натаниэлем. Всё это изменилось на вторых похоронах её свёкра. Когда Альма разглядела в огромной толпе неповторимое лицо Иечемеи, который выглядел таким же молодым, каким она его запомнила. Иечемей шёл в сопровождении трёх женщин. Лицо двух из них Альма смутно вспомнила, хотя и не видела много лет. А молодая девушка выделялась в толпе, потому что не соблюдала строгий траурный стиль. Маленькая группа держалась чуть поодаль, но по окончании церемонии, когда скорбящие начали расходиться, Альма выпустила локоть на Таниэле и прошла вслед за японцами к проспекту, где рядами стояли автомобили. Она громко выкрикнула имя Ичимей, все четверо обернулись. Миссис Беласко поздоровался с Ичмеей и вежливо поклонился. Ичмей, повторила она в цепенении. Моя матушка, Хейдеку Фукуде, моя сестра, Мигуме Андерсон, моя супруга Дельфина, представил он. Женщины тоже поклонились. Живот Кальмы свело с жестокой судорогой, дыхание прервалось. Она не таясь разглядывала дельфину, которая ничего не замечала, потому что смотрела в землю, как то и полагается по правилам вежливости. Девушка была молода, свежа и миловидна, без избыточного макияжа модного в те годы, в костюме с короткой светло-серой юбкой, в круглой шляпке в стиле Жаклин Кеннеди. Причёска тоже была как у первой леди. При таком американском наряде азиатское лицо выглядело несообразно. Спасибо, что пришли, сумела выговорить Альма, когда восстановилось дыхание. Мистер Исаак Биласко был нашим благодителем. Мы навсегда сохраним нашу признательность. Благодаря ему мы смогли вернуться в Калифорнию. Он дал деньги на наш питомник и помог нам приуспеть, с чувством произнесла Мигуми. Альма знала об этом и раньше. И ей рассказывали Натаниэль и Чимей. Однако торжественный облик этой семьи Утвердил её в мыслях, что свёкор был необыкновенным человеком. Она любила его больше, чем любила бы собственного отца, если бы его не отняла война. Исак Беласку был абсолютной противоположностью баруху Менделе, великодушный, терпимый, всегда готовый отдавать. Боль утраты, которую она до этого момента не ощущала в полной мере из-за смятения, в котором пребывали сейчас все Беласку, ударила по женщине со всей мощью. Глаза увлажнились, но Альма проглотила слёзы и рыдания, вот уже несколько дней рвущиеся наружу. Теперь она заметила, что Дельфина смотрит на неё так же пристально, как она сама смотрела несколько минут назад. Альме показалось, что она различает в светлых глазах девушки задумчивое любопытство, как будто та всё знает о роли, которую Альма сыграла в прошлом очемее. От такого разглядывания ей стало неловко. Примите наши самые искренние соболезнования, миссис Беласко, сказал Ичемей, снова беря за руку мать, чтобы идти дальше. "Альма, я до сих пор Альма", прошептала Анна. "Прощай, Альма", ответил он. Альма 2 недели ждала, что Ичемей с ней свяжется. С нетерпением просматривала почту и вздрагивала от каждого телефонного звонка. Выдумывала для его молчания тысячу оправданий, только самое логичное не приходило ей в голову. И Чеймей женат. Она отказывалась думать о Дельфине, маленькой, худой, стройной, более красивой и молодой, чем она, с внимательным взглядом и с рукой, лежащей на талии Чеймей. Как-то в субботу она поехала на машине в Мартинес, надев большие солнечные очки и укрыв голову платком. Она трижды проехала мимо питомника семьи Фукуда, но выйти так и не решилась. Во второй понедельник Альма не выдержала пытки тоской и позвонила по номеру, на который столько смотрела в телефонном справочнике, что уже выучила наизусть. Фукуда. Цветы и комнатные растения. К вашим услугам. Голос был женский, и Альма не сомневалась, что он принадлежит Дельфине. Хотя та при их единственной встрече не проронила ни слова, Альма повесила трубку. Потом звонила ещё несколько раз, молясь, чтобы подошёл Ичмей, но всегда натыкалась на приветливый голос Дельфины и вешала трубку. Один раз женщина и молчали на линии почти минуту, а потом Дельфина мягко спросила: "Чем я могу вам помочь, миссис Беласку?" Альма испугалась. Тут же оборвала звонок и поклялась больше никогда не искать Ичемей. А через 3 дня ей по почте доставили конверт, написанный чёрными чернилами каллиграфическим почерком Ичемей. Женщина заперлась в своей комнате, дрожа от тоски и надежды, прижимая конверт к груди. В письме Ичемей снова приносился болезнования по поводу смерти Исаака Беласко. и открывал, как всколыхнулись его чувства, когда он увидел ее после стольких лет. Хотя он и знал о ее профессиональных достижениях, участии в благотворительности и часто видел ее фотографии в газетах. И Чимея писал, что Мегуми стала замужней дамой, у нее с Бойдом Андерсоном растет сын Чарльз, а Хейдеку два раза ездила в Японию, где обучилась искусству икебаны. В последнем абзаце он сообщал, что женат на Дельфине Акимуре, такой же, как и он, японки-американке второго поколения. Дельфине был год, когда её семью интернировали в Топас, но он не помнит, чтобы её там видел. Они познакомились много позже. Его жена учительница, но оставила школу, чтобы заниматься питомником, и под её управлением дела идут успешно. Скоро они откроют свой магазин в Сан-Франциско. В своем письме и чиме и прощался, не намекая на возможность встречи или на то, что ждет ответа, никаких воспоминаний о прошлом, которые они прожили вместе. То было формальное информативное письмо, без поэтических оборотов и философских рассуждений. В отличие от других, которые она получала во время их короткого романа, не было даже рисунка, которым ее возлюбленный иногда сопровождал свои послания. Единственным утешением для Альмы, перечитавшей письмо, было, что Ичимея нигде не упомянул про ее телефонные звонки, о которых дельфина ему, несомненно, рассказала. Женщина истолковала все правильно. Это было прощение Ичимеи и скрытое предупреждение, что он не хочет никаких контактов. За семь следующих размеренных лет ничего существенного в жизни Альмы не произошло. Ее частые и интересные путешествия в конце концов слились в ее памяти в одно единственное странствие Марка Пола, как выражался Натаниэль, никогда не выказывавший неудовольствия по поводу отлучек жены. Они чувствовали себя друг с другом так по-животному комфортно, словно близнецы, которые никогда не расставались. Они могли читать мысли, предугадывать настроение или желание другого, заканчивать начатую фразу. Их приязнь была вне обсуждений, об этом не стоило даже говорить, это было само собой, как и их необыкновенная дружба. Супругов объединяла социальная ответственность, любовь к живописи и музыке, походы в изысканные рестораны, коллекции вин, которые они понемножку начали формировать, радость от семейных каникул вместе с Ларри. Мальчик вырос таким послушным и доброжелательным, что порой родители сомневались, нормально ли это. Они пошучивали между собой, подальше от Лилиан, которая не допускала критических замечаний в адрес внука, что в будущем парень преподнесёт им какой-нибудь ужасный сюрприз. Вступит в секту или кого-то укакошит. Не мог же он пройти по жизни без единого потрясения, как сытая морская свинка. Как только Ларри вошёл в сознательный возраст, его начали возить по свету, устраивая раз в год незабываемые экскурсии. Родители побывали с ним на Галапагосских островах, на Амазонке, на нескольких сафари в Африке. И эти путешествия Ларри позднее повторит с собственными детьми. Среди самых волшебных воспоминаний его детства кормление жирафа с ладони в одном из кенийских заповедников. Этот длинный синий шершавый язык, ласковые глаза с опереточными ресницами, густой запах свежескошенной травы. У Натаниэля и Альмы было собственное пространство в большом особняке Сиклиф, где они жили, как в шикарном отеле, не зная хозяйственных забот, потому что все шестерёнки домашнего управления смазывала Лилия. Славная женщина продолжала вторгаться в их жизнь и регулярно допытываться, насколько они влюблены друг в друга. Но им вовсе не докучало, обоим нравилась эта очаровательная особенность. Если Альма находилась в Сиклиф, Супруги договаривались о совместных планах на вечер, например, чего-нибудь выпить и обсудить прошедший день. Они поздравляли друг друга с успехами на работе и не позволяли себе задавать вопросы, если это не было совершенно необходимо, словно догадываясь, что хрупкое равновесие в их отношениях может моментально разрушиться от одного неуместного признания. Натаниэль с Сальмой добровольно признали, что каждый имеет свой тайный мир, и своё личное время, за которое не обязательно отчитываться. Их умолчания не были ложью, поскольку их любовные встречи случались так редко, что их можно было не считать. Альма предполагала, что у её мужа есть другие женщины, ведь мысль о целомудренной жизни выглядела нелепо. Однако она твёрдо уважала обещание хранить свои победы в тайне и не ставить жену в унизительное положение. Что касается Альмы, В своих путешествиях она позволяла себе приключения, ведь возможностей всегда хватало. Ей достаточно было намекнуть, чтобы получить отклик. Но такие забавы всегда приносили ей меньше ожидаемого и только выбивали из колеи. Сейчас ведь самый возраст для активной сексуальной жизни, рассуждала Анна. Это так же важно для здоровья и самочувствия, как спорт и сбалансированная диета. Она не должна позволять своему телу сохнуть. Если взглянуть с такой точки зрения, секс и спадарк для чувств превращался в ещё одну обязанность. Эротизм в понимании Альмы требовал времени и доверия. Наслаждение не давалось ей легко. На одну ночь поддельной или стратегичной влюблённости с незнакомым мужчиной, которого она больше никогда не увидит. В самый разгар сексуальной революции, в эпоху свободной любви, когда в Калифорнии легко меняли партнёров, И половина американцев безнаказанно спала с другой половиной, альма продолжала думать об очемее. Не раз и не два она задавалась вопросом: что если это только повод, чтобы оправдать собственную фригидность? Однако, когда она наконец вновь соединилась с очемеем, таких вопросов больше себе не задавала и не искала в тишине в чужих объятиях. 12 сентября 1978 года. Ты говорила, что из спокойя рождается вдохновение, а из движения возникает творчество. Живопись Альма это движение. Вот от чего мне так нравятся твои недавние работы, выполненные как бы небрежно. Но я ведь знаю, сколько внутреннего спокойствия требуется, чтобы владеть кистью так, как владеешь ты. Мне особенно нравятся твои деревья, так грациозно роняющие листья. Вот так и мне хотелось бы расстаться со своими листьями теперь. Осенью моей жизни легко и изящно. Зачем мы держимся за то, что в любом случае потеряем? Наверное, я имею в виду молодость, о которой мы с тобой так часто говорили. В четверг я приготовлю для тебя ванну с морской водой и солью. Мне их прислали из Японии. Ичи